Консультации по отдельным клиническим случаям. Нет никаких сомнений, лечение пациентов с ПРЛ для терапевта сопряжено с сильным стрессом. Многие терапевты быстро, в кавычках, выгорают. Другие из-за своей близорукости, я полагаю, демонстрируют ятрогенное поведение. Как видно из следующего раздела, одна из посылок ДПТ заключается в том, что у терапевтов часто наблюдается проблемное поведение, которое пациент ставит ему в вину. Такое поведение терапевта вполне объяснимо Пациенты с ПРЛ создают чрезвычайные трудности Для терапевта требуя немедленного облегчения их страданий Терапевт иногда испытывает сильное давление Заставляющее его производить серьезные и подчас резкие изменения в лечении Даже если оно могло быть эффективным при более длительном применении Подчас терапевт реагирует на это давление прямо противоположным образом Отказываясь вносить какие-либо изменения Если ни один из этих подходов не помогает И страдания пациента не прекращаются терапевт может перейти к обвинению жертвы. Стресс, сопровождающий лечение высокосуицидальных пациентов, может привести к формированию циклического паттерна удовлетворения, сопровождающегося наказанием, которое в свою очередь сопровождается примирением и так далее.